Отец Феодот, уставщик оптиной пустыни, жив ли он, был умный и строгой монах. В 1917 и 18 годах я много беседовал с ним. В его келье было чисто, до тонкости чисто, прибрано светло, но изгнан уют. Была келья, а не комната. Разговор строгой, без шуток, без быта, но умный, без параграфов, без общедоступных поучений. Он был создание оптинской культуры. Умные голубые крупные глаза, с грустью, с облачком, а не с пыльцой. Говорили об апокалипсисе. Примечание Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год, страница 586, 588, запись 1928 года. Скончался последний оптинский старец, отец Нектарий. Все ушли. Великим постом 1920 года отец Феодосий, в 1922 году 30 июля отец Анатолий, Теперь отец Нектарий. Он был собеседник ангелов. Явно, несомненно, был. Тишина мудрости, радость света, чистота глубины, исходившая от него, приметные даже чуть внимательному взору и слуху, свидетельствовали о том. Но он был и собеседником человеков. Всех человеков, без малейшего исключения. от великого Оптинского старца со друга, со брата, со отец Анатолий, до коммуниста красноармейца, изнемогающего в горе, от Чулкова и Мансурова, до Калужской бабы, от художника Льва Бруни и поэтессы Надежды Павлович, до козельского купца, до Юродьевого Гаврюши. Примечание. Надежда Александровна Павлович. 1895-1980 годы, поэт, духовная дочь старца Нектария. При ее содействии были спасены монастырская библиотека и ее рукописный отдел, 1928 год. Много сделала для восстановления обители, 1974 год. Помимо стихов публиковала религиозно-философские произведения. Ее статья об Оптиной пустыне – опубликовано в альмонахе Прометей, Москва, молодая гвардия, 1980 год, номер 12, конец примечания. Собеседник человеков, ведатель человеческого, божеского, извериного в человеке, и все ведал, все преобратил в свет тихий, весь был в косых лучах света невечернего. Последняя беседа моя с ним, пятая неделя поста 1921 года, была в его келье, в приемной в скиту, подсадящееся солнце, под тихий звон к вечерне. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год, страница 600. Запись 1928 года. Конец примечания. В 2000 году старцы Анатолий, Нектарий, Алексей мечёв причислены к лику святых. Одиннадцатую тетрадь своего угла Дурыли начинает с записи своих впечатлений от дневника Блока 1911-1913 годы, только что изданного 1928 год. Дневник очень взволновал его. и не только потому, что нахлынули воспоминания о знакомом и знакомых, и не только потому, что это, так сказать, страшная книга, и Блок предстает в ней как мученик и жалко его, но и потому, что и у него, как и у Блока, происходит подмен темы. Вот их трагедия. Блок вместо истинной темы, роза и крест, вынужден взять подменную, Судьба человеческая – неудачника. Для Дурылина закрыта его основная тема – религиозная. Он согласен с блоком, что от Феодосия Печерского до Толстого и Достоевского главная тема русской литературы – религиозная. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год, страница 577-я. Конец примечания. И понимает, что теперь его художественные произведения будут лежать под спудом. В 1929 году написал стихотворение, которое начинается словами «Нет, мысль осталась для молчания, для слез, для бреда и для сна». Нестеров, рекомендуя Дурылина Анне Петровне Остроумовой Лебедевой в 1926 году, писал ей. «Сергея Николаевича я знаю давно и очень люблю за прекрасное верное сердце, за его талантливость. Конечно, он один из выдающихся людей теперешнего безлюдья. К сожалению, в наши дни его труды обречены надолго быть под спудом. Он, как писатель, обречен на безмолвие, Быть может, пройдет много лет, когда он будет печататься. А между тем, многое из написанного им прекрасно, оригинально, глубоко по чувству и совершенно по форме. «С.Н.» — прирожденный лирик с умом и чутким сердцем. Им хорошо усвоено все лучшее, что дала старая школа наших художников слова, а все им пережитое, так богато, так много дало ему материала. Темы его охватывают огромный духовный мир. К этой характеристике можно добавить строчки из письма Нестерова Дурылину. Я люблю ваши письма. В них, кроме их стиля, всегда изящного, литературно живого, я вижу ваше лицо. Они ярко, полно отражают вашу прекрасную душу. Нежную, чувствительную, любящую, верную во всех случаях жизни. Примечание. Нестеров. Письма. Страницы 319-350. Конец примечания. В связи с письмом Николая Калинниковича Гудзе, высоко оценившего работу из «Семейной хроники» Гоголя, Дурылин с горечью записал «В своем углу». Вот какие книги не хуже Гоголя, я мог бы немедленно издать. Первое. Лермонтов. Второе. Лесков. Третье. Три очерка о Достоевском. Четвертое. Художники живого слова. Гоголь, Горбунов, Садовский. Пятое. Константин Леонтьев. Шестое. Из эпохи русского символизма. Седьмое. Воспоминания. Воспоминания. Толстой Василий Васильевич, Розанов Артем Кожевников отец Иосиф Фудель и так далее. Восьмое. Нестеров плюс два-три тома рассказов плюс томик стихов. Примечание. Николай Калиникович Гудзий. 1887-1965 годы. Литература вет. Историк литературы. Автор учебников по древнерусской литературе. Академик Академии наук УССР. первый декан филологического факультета МГУ и профессор. Руководил отделом древнерусской литературы в Институте мировой литературы имени Алексея Максимовича Горького. Конец примечания. Это могло бы быть предметом новогодних мечтаний. Вот потому-то я и вспоминаю все это в последние часы старого года, отмечал я. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва. 2006 год, страница 444 конец примечания. В письме поэтессе Звягинцевой осенью 1928 года Дурылин сетовал на подспудность своих трудов. «Я все в стол, а то, что печатается, это одна сотая меня». Примечание Аргалии, фонд 1720, опись первая, Единица хранения 135 -е. Конец примечания. Интересное рассуждение Дурылина о явлении так называемой подспудности писателей. Почему с 20-х годов 19 -го века общество уши заложило на Тютчева, а в 90-е годы отложило, на Лескова в 60-е 70-е годы уши заложило, а на Шекспира всей Европе уши заложила чуть не на 200 лет. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страницы 649-650. Ргали, фонд 1720, опись 1. Единица хранения 135. Конец примечания. В Томске в стол... Легли шесть очередных тетрадей в своем углу, Хроника Колокола, Неоконченная повесть Черток памяти моей Записки Ильчининова, Книга о Художнике живого слова, статьи Монастырь Старца Засимы, Художники современной детской книги и другие работы Нестеров, читавший почти все художественные произведения Дурылина, уговаривал его больше писать свою прозу статьи ваши и другие напишут а это только вы тоже говорили ему розанов Вячеслав Иванов он и сам понимает что годы томской ссылки годы полного удаления умственного одиночества почти молчания Даны последняя отсрочка на то, чтобы делать то, что можно здесь сделать, и что мне никогда не удавалось сделать в Москве. Писать. Примечание. «Я никому так не пишу, как вам». Страница 119. Конец примечания. Но болезни оставляют мало сил. Он просит Гениеву помолиться о нем молитвой Гоголя. которую Николай Васильевич просил молиться о нем. Плетнева. «Боже, просвети его и научи тому, что ему нужно на пути его. Дай ему выполнить то именно назначение, для которого он создан тобой уже и дал ты же орудия способности и силы. Если ж он отшатнется от своего назначения, то пожалей его бедную душу и снеси его до срока с лица земли. Примечание. Я никому так не пишу, как вам. Страница 119. Конец примечания. Елена Васильевна выполняет многочисленные поручения Дурылина, присылает ему книги по списку, ходит в библиотеку и делает выписки из статей, снимает копии с писем Леонтьева и Гоголя, Передает Тютчеву для выставки рисунок Селивачевой. Фет читает Фауста из его архива. Разносит по библиотекам книги, которые остались за ним. Тормошит Соловьева, чтобы продлил во Всероссийском Союзе писателей его членский билет. Единственный документ, подтверждающий его социальный статус. Хлопочет, чтобы привезли от Постникова мамину божницу, иконы и книги. Это все, что осталось для меня от мамы, которую я любил беспредельно, и тому подобное. Она составляет каталог его книг, делает опись рукописей. Для объяснения стихотворений Тютчева Безумия и «Фету» Дурылин заказывает Гениевой раздобыть через ее мужа, гидролога, сведения об искателях воды, лозоходцах, в Алжире, тридцатых годов XIX -го столетия. Кроме Гениевой, выписки для его работ делают по его просьбам Пигарев, Сабуров, Зимина, Капу, Маша Нерсесова, Моисеева, племянница. В Томске из-за частых болезней Дурылин впадает в тоску. Угнетает сознание затерянности, отъединенности, ненужности, Применяет к себе слова из стихотворения Андрея Белого «Бурьян». «Пространствами стертый. Устает даже от дороги в библиотеку. Иногда так плохо, что не может встать с постели. Бывают обмороки, сильные сердечные приступы. Левое ухо совсем не слышит. Появляются мысли о скором конце». Только Елене Васильевна, он пишет обо всем этом и только на ее попечение может оставить Ирину. «Прошу вас, позаботьтесь об Ирине. Я бы не был бы жив, если б не ее заботы, уход и труд надо мной, бескорыстный, безмолвный, многолетний, скоро уже десять лет. И для девяносто девяти сотых невидный. Вы, Евгения Александровна, Михаил Васильевич, исключаетесь». Вы и есть та другая, одна сотая, видящая. Примечание. Я никому так не пишу, как вам. Страница 363. нистерову Дурылин пишет в 1936 году. «Благодарен вам за последнее мое издыхание за себя и за Ирину, которую вы поняли и узнали и полюбили, как никто другой. Ргали». Фонд 2980, опись 1, единица хранения 363, конец примечания. Письма Дурылина другим корреспондентам всегда бодрые. Сам больной и страдающий, он находит в себе силы поддерживать духовно друзей и находит способы помогать им. В Томске он продает акварели Волошина, присылаемые для этой цели и отправляет деньги в коктебель, оставшему без средств существования поэту. Пенсию Волошину начали выплачивать в 1931 году, за год до смерти. Нестеров часто благодарит Дурылина за утешительные и ласковые письма, за бодрую и бодрящую весточку, за утешение моей старости. Он пишет в Томск. «Дорогой Сергей Николаевич!» Ваше ободряющее письмо получил, с добрым и благодарным чувством прочел его. Ваше письмо, как некий бальзам или как разговор с гетье. Врач, действует на меня успокоительно, утешает боли физические и душевные. Вы давний мой утешитель, вы тот жалостник, который так хорошо вами нарисован. Спасибо вам. Примечание. Письмо от 10 сентября 1929 года. Нестеров. Письма. Страница 351. Конец примечания.